Конь копытом землю бьёт, белкамушек вышибает. Как стемнело, гармонистов пригласили в садик. Поставили перед ними бутылку рябиновки, и они весь вечер очень складно играли польки и вальсы. А молодёжь, хоть и тесно было, начала танцы. А на затворках кричала перепившаяся родня. Да и в саду было хорошо, хорошо выпили. И тесть-булочник, и коровин, и батюшка из Горбачёва подпоили его Серёжа с доктором. Хоть и не молодой уже был батюшка, а совсем разошёлся, говорил барышням любезные слова и пел тинорком хорошую песню, которую теперь забыли. Пчёлка золотая, что же ты жужишь? Все настанавливал, шептал на ухо, а батюшка ругал его лошадиной головой. и кричал, что вышел из орбит. Весело было всем. Так весело, что даже Данила Степанович выпил со сватом булочником две рюмки наливки. А булочник тоже не молодой, всё храбрился, не слушался Ольги Ивановны и говорил: "Вот оно, деревенское-то удовольствие. Ну тебя к богу". Санечка и Миша следили за фонариками. Не горят ли? Старались услужить становому, он им очень понравился, и просили у Ольги Ивановны позволения взять пирожка или персик. Проходившие мимо них гости гладили их по головке и спрашивали, в каком они классе. Это не нравилось. Убегали на лужайку, где у пугреба дожидался автомобиль и просили разок пугудеть. Попов неотлучно был возле машины. Обедал он отдельно на травке за маленьким столиком, накрытым голубой, жёлтенькими разводами салфеткой. Ел хозяйская и пил только пиво. Пообедав, ходил с папироской и имел вид, что в любую минуту готов ехать. Гонял налезавших ребят. Пшли, лопнет. Поглядывал к за дворком и видел Софию в розовой базке, чернобровенькую, непокойную. смотрел, как она бегает с тарелками, показывает молодое тело, широкие бока в чёрной юбке, подаренной ей барышнями, подтянутые баской груди, стечался взглядом и говорил. А Софья отворачивалась, подманивал Ванешку и позволял нажать шаргудка. Ещё в прежние приезды заговаривал с ней. Узнал и пожалел, что муж её слесарь пропал в Москве вот уж шестой год. Расказала себе, что дело его механическое, а сам он механик. Это гораздо выше слесаря. И теперь, выпив полдюжины пива, всё пытался заговорить и смотрел жадно на загорелую шею и крепкую розовую спину Софюшки. Попросил Тряпку протереть карбюратор, так и назвал А когда она принесла, чуть задержал ее руку и сказал, намекающе: "Прокатил бы я вас с высшей скоростью по шоссе". А потом, когда она давала ему керосину в масленку, сказал игриво: "Скучаете, не бойся без мужчины". Она сказала сердито: "Не видала добра". А горничная Маша подошла и назвала безстыжим. Не знал Попов, что ещё в первый приезд приглядел Софишку Серёжа и скоро сошёлся. Когда уезжал на мотоциклетки по воскресеньям, бежала она, крадучись за дами деревни, к большому омуту. Босая перебегала лавы и пропадала в ельнике, где её поджидал Серёжа. Там она хоронилась и любила с ним короткий час на скользких иглах в жаркой духоте, оставшейся ото дня. сытый и молодой довольный её горячей долго томившейся страстью наскре цаловал он её в горячие щёки иногда давал денег и уезжал а она долго ещё стояла на тёмной дорожке следила за огоньком фонаря прислушивалась как всё глуше и глуше потрескивает убегающая машинка вздыхала от духаты и тоски Перебегала неслышно лава над домом там и опять бежала в рассе к тихой деревне. Радостен был весь этот день Данила Степаныч, радостен и растроган. Утром ещё, когда при нём завязывал Николай Данилович подарок на именины,